Дима Со 100 граммами текилы Надя справилась в две секунды. Едва сняла первый стресс, тут же заказала джин с тоником и теперь подтягивала его через соломинку. Закусывала навороченным салатиком из омаров и рукколы. Дима таскал из ее тарелки веточки салата и гадал, хватит ли на его кредитки денег, чтобы расплатиться за излишество подруги. Этот адмирал с поршами и рейндж-роверами на парковке — местечко явно не дешевое. На цены в меню вошедшая вражь подруга даже не взглянула. На Одину новость, что едва не убили еще одну их одноклассницу, ныне преуспевающую бизнесменшу, он воспринял спокойно. К версии подруги, будто смерть Коренковой и покушение на Ишутину между собой связаны и вовсе отнесся скептически. А уж то, что Надька за свою собственную драгоценную жизнь начала опасаться и вовсе не лезла ни в какие ворота. Мания, настоящая мания. Но нет худа без добра, хотя подвигах девчонок из первых уст послушает. Вот он действительно был дурак, когда считал, что Надя в ее семнадцать в свободный от уроков время лишь Тургенева читала.